Глава первая А уж там как получится. Леонид поставил чашку из-под кофе на стол и устало откинулся на спинку. Вроде бы все предусмотрели, но, сам ведь знаешь, непременно вылезет какая-нибудь мелочь, о которой ты даже не подумал. А она, дрянь такая, окажется самой важной. Бывает и так, спорить не стану. — согласился я, внимательно глядя на колдуна, который с комфортом расположился в мягком кресле в моем кабинете. Кто бы мне сказал совсем недавно, что мы будем достаточно мирно и спокойно разговаривать с Леонидом Топливым, я бы, пожалуй, не поверил. Уж очень много тогда между нами было неприязни и непонимания, в основном благодаря чудесной Марии Львовне. Когда топлив приехал в указанное мной место и убедился в том, что я действительно вытащил Егора оттуда, откуда это сделать практически невозможно, его отношение ко мне претерпело очень серьезные изменения. Нет, мы не стали ни друзьями, ни даже приятелями, но желание убить друг друга, причем сделать это как-нибудь по заковыристи, исчезло. Сейчас между нами установились ровные деловые отношения, что меня, например, вполне устраивало. Судя по всему, Леонида тоже. Наверное, я смягчился еще и из-за того, что колдун отнесся к Егору очень правильно, с моей точки зрения. Внимательно, спокойно, без излишней суеты и ненужных эмоций. Теперь я охотно верил, что мальчишка на самом деле был его сыном. Было во взглядах, которые топлив бросал на него что-то глубоко скрытое ото всех, но теплое и очень-очень личное. С своим отцовством колдун не козырял и акцента на нем не делал, что тоже дало ему определенный плюсик к арме. Сам же Егор, как мне казалось, еще не до конца определился, как ему относиться к Леониду, поэтому в его присутствии смущался и был на редкость молчаливым. Надо сказать, что мой бывший ученик за то время, что провел в неприятной близости от кромки, вообще довольно сильно изменился. Видимо, у него было достаточно времени на то, чтобы переосмыслить многие вещи и, По-другому уже по-взрослому расставить приоритеты. Я не мог сказать, что простил его. Наверное, есть вещи, которые не имеют срока давности и предательства, даже если оно не предумышленное из их числа. Я, разумеется, никогда не возьму его снова в ученики, чтобы он там по этому поводу не думал и на что бы не рассчитывал в глубине души. Но и из числа откровенных недоброжелателей я его исключил, во всяком случае, до первого серьезного проступка. Впрочем, совершить его у Егора практически не будет шансов, так как уже через несколько часов они с топливом отбывают в какую-то такую глухомань, что мне даже представить себе сложно. Сначала едут до Томска, оттуда до поселка со странным названием Басандайка, а уже из него на машине в какую-то глухомань, которая даже названия не имеет. Не исключаю, что последний отрезок пути им придется проделать пешком, так как вряд ли туда, куда решил спрятаться колдун, проложен на дороге. Впрочем, для обучения начинающего, Не то ведьмака, не то колдуна. Если Леонид найдет способ поделиться с Егором своей силой, чем глуше место, тем меньше риска, что кто-то, кроме местного зверья пострадает. Тем не менее, я ни на минуту не сомневаюсь, что в этой глуши уже построен добротный дом, всем необходимым для комфортной жизни. Колдуны уровня топлива не живут, в ветких избушках с удобствами во дворе, что бы ни думал по этому поводу среднестатистический обыватель. Кстати, обещанную книгу Леонид мне передал, чем несказанно удивил. Я был почти уверен, что он захочет каким-либо образом избежать этого. Все же настоящая, подлинная книга мертвых — это редкость невероятная. Тем не менее запечатанный ларец с ней уже несколько дней лежит в моем личном хранилище и пока побудет там. Сейчас мне некогда заниматься изучением столь ценного раритета, так что пусть ждет своего часа. Месяца через три привезу Егора ненадолго сюда. «Надо будет кое с кем его познакомить», — продолжал между тем делиться планами Леонид. «Хотя многое, конечно, будет зависеть от того, как пойдет процесс обучения и насколько мальчишка окажется восприимчив. Ну да что я тебе рассказываю, сам не хуже меня, все знаешь и понимаешь. Не боишься, что Мари тебя отыщет?» Она столько силы и ресурсов угрокала в эту свою идею, что вряд ли смириться с тем, что Егор исчезнет из ее поля зрения. К этому времени мы с топливом после долгих разговоров и исследований крови Егора пришли к однозначному выводу, что никакого отношения к парню ушлая ведьма не имеет, но вот не было в нем ни капли крови этой породы. В ответ на мой вопрос о том, кто же тогда был матерью Егора, колдун долго задумчиво смотрел в потолок, а потом пожал плечами, мол, разве всех упомнишь? И тот факт, что она, несомненно, принадлежала к миру Луны, не упрощал задачу. Видимо, в молодости топлив отличался завидной, Любвеобильностью, поэтому Припомнить всех, с кем делил Постель, естественно, Не смог. Нет, он усмехнулся, Я все продумал, Да и заметать следы Научился уже очень давно. Нам главное добраться До Томска, а там уже Нас никто не отыщет, Если только я сам Того не захочу и не открою Короткий путь. А ты не захочешь, Понимающе кивнул я. «Почти наверняка», — подтвердил колдун. «Разве что от этого будет зависеть слишком многое. Пока мы разговаривали, в кабинет вошел Егор, до этого беседовавший о чем-то в приемной с Леночкой. Как ни странно, у моего бывшего ученика сложились очень неплохие отношения со всеми моими домочадцами» савы и Леха воспринимали его как младшего приятеля, хотя Егор был старше их обоих лет этак... намного, в общем. Инна Викторовна поставила перед собой задачу откормить страдальца до состояния нормального человека. Фред был с ним уже знаком и держался подчеркнуто нейтрально. А Леночка, как любая ведьма, не могла пропустить мужчину и не отточить на нем свое искусство соблазнения. Егор не сильно сопротивлялся, поэтому его общение с моей секретаршей превратилось в непрекращающийся и ни к чему не обязывающий флирт, от которого они оба получали огромное удовольствие. Ты готов? Леонид поднялся из кресла и неожиданно протянул мне руку, которую я, ни секунды не сомневаясь, пожал. Это в мире обычных людей многое потеряло свое значение, а для нас по-прежнему любые нюансы очень важны. Возможно, потому что мир тех, кто живет под Луной, гораздо более консервативен. Вот и простое, казалось бы, рукопожатие и для колдуна, и для меня значило очень много. Это был знак перехода отношений на иной уровень. Это была благодарность от него за то, что я сделал, а от меня за книгу и обещание поддержки, и гарантия соблюдения как минимум нейтралитета в спорных вопросах. Готов. Егор. Немного замешкался. Можно мне сказать пару слов учителю? Разумеется. Леонид никак не отреагировал на то, как назвал меня. Бывший ученик, в очередной раз продемонстрировав чисто житейскую мудрость. Оно и правильно. Со временем парень поймет, кто теперь является его наставником, и все нормализуется само собой. Буду ждать тебя в приемной. Он вышел аккуратно, притворив за собой дверь, а Егор, помедлив, уверенно проговорил. «Учитель, Елене грозит опасность. Я не вижу, какая именно, но она есть. Вы ведь помните, я могу иногда видеть такие вещи. И здесь я абсолютно уверен, что против нее замышляется что-то плохое. Я не могу рассмотреть, кто и что... Но и предупредить не могу. Действительно, в детстве у Егора не раз и не два были моменты не то чтобы ясновидение, но опасность и беду он мог предчувствовать очень неплохо. Его слова упали на благодатную почву. Я и сам уже несколько дней чувствовал какое-то давящее беспокойство, для которого, казалось бы, не было никаких оснований. Значит, неприятности грозят не мне лично, а Леночке. Наверняка какая-нибудь ведьма решила, что Годунова слишком много времени уделяет новенькой, не иначе начинает воспитывать себя преемницу. И, скорее всего, это кто-то из особ, приближенных, так сказать, к трону. У ведьмы это совершенно обычная практика — устранять соперниц на пути к цели. И то, что они такие же ведьмы, никогда никого не останавливало. А ведь я думал об этом. Но вот почему поленился и не поговорил с Софьей по этому поводу? Можно же было решить проблему до того, как она приобрела более или менее серьезную форму. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарил я Егора. Кто предупрежден, тот вооружен. И еще. Парень слегка замешкался. И если я когда-нибудь понадоблюсь, вам стоит только позвать, учитель. Ты повзрослел, — улыбнулся я. Может быть, из тебя даже получится что-нибудь, за что мне не будет стыдно. Ты уж давай там. Старайся. Не посрами честь мундира. Слушаюсь шутливо козырнул Егор и, улыбнувшись, откланялся. Через дверь я слышал, как они с Леонидом попрощались с Леночкой и вышел в приемную. На столе у секретарши красовался очередной роскошный букет. Раз в неделю кто-нибудь из нас вручал ей очередной шедевр гениев от флористики. При этом самыми роскошными были букеты, которые приносил Савелий. Не то, чтобы он как-то демонстрировал свое особое отношение к молодой ведьмочке, но факт оставался фактом. Кофе, пожалуйста, минут через десять попросил я и вернулся в кабинет. Решив не откладывать дела в долгий ящик, я взял телефон и набрал Годунову. Софья Арнольдовна, проворковал я, как только она сняла трубку. «Приветствую самую красивую из всех знакомых мне женщин». Интересное начало, Антон Борисович. Даже на расстоянии было понятно, что Годунова улыбается. Но, как говорили в старом фильме, судя по обилию комплиментов, вы вернулись с плохой новостью. Что-то случилось? С чего вдруг такая пылкая любовь к немолодой женщине? «Уставшей женщине, даже слушать не желаю такие ужасные слова», — подыграл я главной местной ведьме. «Не мешай мне кокетничать, пока ты обдумываешь, как преподнести мне неприятную новость», — фыркнула Софья и уже совершенно иным тоном продолжила. «Что случилось, Антон? У меня появилась информация, что моей протеже угрожает опасность». Я тоже отбросил шутливые интонации, и мне хотелось бы быть уверенным, что это никак не связано с твоими подопечными, потому что я ни перед чем не остановлюсь, защищая своих, а она относится к этой категории, ты прекрасно это знаешь. Так вот, мне не хотелось бы, чтобы потом тебе пришлось выставлять мне абсолютно обоснованные претензии. Какое-то время в трубке было тихо. Видимо, Годунова обдумывала услышанное, и я не стал ей мешать. «Ты уверен?» — через пару минут спросила она. «Хотя в ином случае ты не позвонил бы. Почему ты думаешь, что это кто-то из наших? Потому что ты в последнее время уделяешь Елене очень много внимания». Я не собирался скрывать от главы Ковина свои рассуждения как говорится, о смысл. «Она талантливая девочка», — ответила Годунова. «Ты хочешь сказать, что кто-то мог решить, что она перебегает ему дорогу? А ты так не думаешь? В твоих словах есть рациональное зерно, не смогла не согласиться ведьма». «Никто не любит конкуренток. И что то в связи с этим от меня хочешь? Я не могу посадить девочку под стеклянный колпак. Назови нескольких претенденток на место твоей официальной помощницы или преемницы». «Ты с ума сошел!» — не дала мне договорить Годунова. «Это же значит практически официально признать, что я слабею и готовлюсь уйти на покой» а я не собираюсь этого делать еще лет двести как минимум ты меня не дослушала остановил я ее возмущенный монолог назови нескольких и скажи что лучшую направишь на стажировку допустим ко мне и срок испытания поставь побольше лет десять хотя бы главное чтобы среди этих претенденток не было елены о как Я готов был поклясться, что в голосе Софьи промелькнуло самое настоящее, ненаигранное удивление. — Смело, Антон, очень смело. А чему ты, некромант, можешь научить ведьму? У нас же принципиально разный источник силы. Но это не значит, что я не обладаю некоторыми чрезвычайно важными для вашего племени знаниями, — подпустил я немного. Интриги. Покойная Стелла, да будет легким ее путь за кромкой, была моей близкой подругой без малого пять сотен лет, так что кое-что я сумел узнать. — Например, — заинтересовалась Софья, — например, я знаю, как приготовить свечу Зельгама, — выдал я убойный козырь и услышал, как Годунова на какое-то время перестала дышать мощный аргумент, откашлявшись, произнесла она. Я бы сказала, неубиваемый это моя плата за гарантию того, что твои подопечные не причинят моей протеже никакого вреда, ни сами, ни через третьих лиц. А если это не они, куда я дену эту как бы приемницу — Ой, да можно подумать. Я отмахнулся, хотя и понимал, что Годунова меня не видит. Отправишь в тот же Зареченск, пусть там филиал Ковина открывает. — И откуда ты такой на мою голову взялся, а? — вздохнула ведьма. — Но я уже понял, что она согласна. — Я обдумаю твое предложение и перезвоню завтра. — Целую ручки, мурлыкнул я и довольный результатами беседы отключился.